Глава 39. Нити в узоре. Неуверенно притронувшись рукой к тому месту, где у Дайлин была рана, Джолиан от удивления утратил дар речи, ибо пальцы ее ощутили не след опасного удара, а гладкую кожу. На ней выпрямилась, принялась вытирать руки о край плаща. и Игвин пришлось признать, Ворсистая шерсть впитывает влагу не хуже, чем шелк или бархат. «Я же сказала, вымыть ее и хоть как-нибудь одеть», — проговорила Найнив с явным недовольством. «Да, мудрая, разумеется». тотчас откликнулась Джолиан и вместе с чат и Байн бросилась исполнять распоряжение. Из груди авиенды вырвался короткий смешок, словно смешанный со слезами. «Говорят». На такой способна хранительница мудрости из септа Зазубренное Копье. И еще одна из сектор 4 лаза Но прежде я считал эти росказни пустой похвальбой. Она глубоко вздохнула, стараясь восстановить спокойствие. Я теперь ваша должница, Айсседай. Моя вода ваша. И тень приюта моего септа всегда примет вас. Дайлин приходится мне второй сестрой. Заметив непонимающий взгляд Найниф, она пояснила. «Она дочь сестры моей матери, кровной родичей Седай. Отныне я обязана вам и готова кровью вернуть свой долг. Если мне когда-нибудь вздумается пролить чью-то кровь, я самой этим займусь», — сдержанно ответила Найниф. «А хочешь вернуть мне долг, так скажи, стоит ли в Джурене у пристани судно, в той деревне к югу отсюда?» «Вы говорите о той деревне, где стоят солдаты со знаменем Белого Льва?» — спросила Авиенда. «Вчера, сходив туда на разведку, я приметила судно. В старых сказаниях о судах упоминают, но вдруг увидеть одно из них было для меня дивом. Если так угодно свету, надеюсь, оно еще там, это судно». Найниф начала прибирать свои пакеты с травяными порошками. Для девушки я сделала все, что было в моих силах, Авиенда. А теперь нам пора продолжить свой путь. Воздоравливающей необходимо сейчас хорошая пищи и долгий отдых. И расстарайся, уж будь добра, чтобы в нее не совали мечи. «Судьба сама судьбу творит, айсседай», — ответила Аилка. «Скажите мне, Авиенда», — спросила игвин — «если вы так опасаетесь рек, как вам удается их преодолевать?» «Я твердо уверен, между здешними местами и пустыней вам встретилась, по крайней мере, одна река, столь же широкая и полноводная, как Эренин. «Алгуэнье», — уточнила Элэйн, — «если, конечно, вы не шли в обход». «В ваших краях рек немало, однако на многие из них есть так называемые мосты. Там, где люди привыкли переходить на другой берег, а если моста нет, реку можно и вброд перейти. Есть и другой способ». Авиенда похлопала по стволу высокого дерева с белой корой. «Такое высокое и толстое дерево плавает так же легко, как мелкая веточка. Мы нашли упавшие деревья и сделали сами. Судно, что ли? Ну да, маленькое судно из двух или трех связанных стволов. На нем мы одолели большую реку». Она говорила словно о чем-то прозаическом. Игвень с удивлением уставилась на Авиенду. «Интересно». А если бы она, игвин опасалась чего-то так, как аильцы, видно, боялись рек, по силам бы ей было заставить себя встретить то, что ее пугает, с тем же хладнокровием, как, например, Авьенда. Особой уверенности она не чувствовала, но внутренний голос спросил, «А как бы с черными Айя? Ты перестала их бояться?» Девушка ответила, «Это совсем другое. В этом никакой особой храбрости нет». Я должна либо охотиться за ними, либо сидеть, как кролик, ожидающий, что на него бросится ястреб. И повторила самой себе старинную поговорку. «Лучше быть молотком, чем гвоздем». «Продолжить путь лучшее, что мы можем сейчас сделать», — проговорила Найниф. «Я вот еще что хотела сказать», — промолвила Элэйн. «Расскажите нам, Авиенда, что заставило вас пройти весь этот путь, испытать столько трудностей?» «Да не такой дальний путь мы прошли-то», — авиенда неодобрительно покачала головой. дорогу мы вышли почти последними. Хранительницы мудрости прямо наперебой спешили со своими колкими замечаниями, набрасывались на меня, как одичавшие собаки, загнавшие теленка. Убеждали, будто у меня совсем другие обязанности». Махнув рукой в сторону других аилок, она вдруг усмехнулась. «А эти отстали» чтобы, как они говорили, посмеяться над моим жалким положением. Впрочем, я уверена, не будь их, хранительницы не отпустили бы меня вовсе. «Мы разыскиваем того, чье появление предсказано», — сообщила Байн. Она приподнимала спящую Дайлин, помогая Чиат натянуть на нее коричневую льняную рубашку. «Ищем того, кто приходит с рассветом. Он выведет нас из трехкратной земли», — добавила чат пророчества утверждают. Он был рожден в фар Как же так? — Элэйн была поражена. — Ведь ты говорила, девам копья детей иметь не дозволено. — Мне это же говорили, когда я училась. Байны чат опять обменялись взглядами, словно утверждавшими, что Элэйн послала стрелу совсем близко к правде. Но в цель все же не попала. Вновь не сумела. «Если дева все же родит дитя», – тщательно подбирая слова, стала объяснять девушке о виенда, – «она отдает ребенка хранительницам мудрости своего септа, а те в тайне передают малыша другой женщине, чтобы никто и не ведал, чей это ребенок на самом деле». Голос ее звучал так бесстрастно, словно она сообщала «камень твердый». «И такого ребенка никакая женщина воспитать не откажется, ибо будет надеяться, что именно ей». Суждено вырасти того, кто приходит с рассветом. «Либо сама мать ребенка может отказаться от копья и повенчаться с мужчиной», сказала Чиат. Абайн добавила, «Иногда бывают причины отказаться от копья». Авиенда посмотрела на них ничего не выражающим взглядом, но продолжила, будто они ничего не сказали. При этом хранительницы говорят, что найден он будет здесь, за стеной дракона. Кровь от нашей крови, смешанная со старой кровью, вызванная кровью еще более древней, но не нашей. Мне этого не понять, но хранительницы мудрости говорят это таким тоном, что сомнений не остается. Она сделала паузу, очевидно обдумывая, как продолжит свою речь. Вы задали много вопросов, Айседай. Я же хочу задать лишь один. Вы уже поняли, мы ищем предзнаменования и знаки. «Почему айсседай? Три айсседай вместе идут по земле, где нож не блещет лишь в той руке, которая слишком ослабела от голода и не в силах сжать рукоять. Куда вы направляетесь?» «В тир», — проговорила Найниф, мгновенно оживившись. «Если только мы не будем тут стоять и болтать, дожидаясь, пока сердце твердыни само в прах не рассыплется». Элэйн потуже затянула ремешком связку своих вещей, готовясь в дорогу. Игвейн поступила так же. Аилки начали переглядываться, а Джолиан, которая натягивала на Дайлин серо-коричневое одеяние, замерла. «В тир?» — заинтересованно переспросила Авиенда. «Три Айсседай шествуют по растревоженной стране прямиком в тир? В этом есть нечто странное. Почему вы держите путь в тир, ай седай игвин посмотрела на Найниф. «О, свет! Минуту назад они улыбались». А теперь напряглись, будто скованные по рукам и ногам невидимой силой. Мы должны настигнуть довольно злобных женщин. Нэниф выбирала слова с осторожностью. Охотимся за друзьямитьмы. Из чади тени, добавила Джолин, скривив рот, точно она гнилое яблоко надкусила. Из чади тени в тире, проговорила Байн, словно продолжая всю ту же фразу. Чат дополнила: А три асседай разыскивают сердце твердыни. «Я вовсе не утверждала, будто мы направляемся в сердце твердыни», — оборвала ее Найниф. «Просто заметила, что не хочу дожидаться здесь, когда оно рассыплется в прах». «Игвейн, Элейн, вы уже собрались или нет?» И она двинулась сквозь кусты, прочь от зарослей, не дожидаясь ответа спутниц, пронзая землю дорожным посохом, широким шагом устремившись на юг. Прежде чем за ней последовать, Игвейн и Элейн поспешно распрощались. Четыре аилки стояли и наблюдали за ними. «Когда ты назвала себя, у меня чуть сердце не остановилось», — проговорила игвин когда они с Элейн подальше отошли от аилок, и тех уже не было видно за деревьями. «Ты не боялась, что они возьмут и убьют тебя или в плен возьмут?» «Аильская война кончилась не так уж давно». И сколько бы они нас не убеждали, будто никогда не воюют с женщинами, у которых нет копий, мне, сдается, они готовы были насадить на острия кого угодно. Теперь-то я поняла, сколь многого не знаю об Аил. Илэйн огорченно покачала головой. Но у меня убеждали, что для Аил то, что мы зовем Аильской войной, вовсе не было войной. И судя по тому, как они относились ко мне, это, пожалуй, правда». Или они решили, что я айсседай, потому и вели себя так доброжелательно? На мой взгляд, аил довольно странный народ. Но можно ли назвать три года сплошных сражений иным словом, кроме как война? Меня не интересует их междоусобицы. Но война есть война. Но для них все было совсем не так, возразила подруги Элейн. Да, тысячи аильцев пересекли хребет мира. Но в те дни они считали себя не воинами а скорее ловцами воров или палачами явившимися наказать короля Ламана ламанакаеенского за преступление за то что он срубил авендор алдеру они не войну творили а ильцы они вершили казнь так они полагали как повествовала в одной из своих лекций верен авендор алдера была ростком самого древа жизни и около четырех сотен лет назад аил принесли его в кариен как беспрецедентное предложение вечного мира. Одновременно они предоставляли каэриэнцам право пересекать пустыню. До этого право это принадлежало лишь торговцам, министрелям и туатаан. Своё богатство каэриэн скопил благодаря торговле драгоценной отделочной костью, парфюмерией и специями, но главным образом шёлком из стран, находящихся за пределами пустыни. Но даже верен не имела ни малейшего представления о том, каким образом деревце Авендесора попало каил. С одной стороны, древние книги недвусмысленно говорили о том, что это деревце семян не давало. С другой стороны, никто не ведал, где именно находится древо жизни. Об этом рассказывали лишь несколько маловероятных историй. При всем при том, каильцам древа жизни никакого отношения не имело. Непонятно было и почему аильцы именовали кайриенцев дольщиками воды, и почему аильцы настаивали, чтобы купеческие фургоны из кайриена обязательно увенчивали себя флагом, несущим трилистника Виндесоры. Игвейн нехоти высказала предположение, что она может понять, из-за чего аильцы начали войну, даже если и не считали ее войной. Из-за того, что король Ламан срубил преподнесенный ими дар дабы создать трон, ни на какой в мире не похожий. Ламанов грех, вот как называли люди его поступок. Согласно мнению верен война не только положила конец торговле коэриенцев со странами, находящимися по ту сторону пустыни, но и сами коэриенцы, отважившись двинуться через пустыню, теперь пропадали. Верин утверждала, что эти несчастные были проданы, как скоты, В странах за пределами пустыни. Но и она не понимала, как можно продавать живого мужчину, либо женщину. «Игвейн, а ты знаешь, кто должен быть тем, кто приходит с рассветом?» – спросила Элейн. «Кто это может быть?» Взглянув на спину Найниф, по-прежнему опережавший подруг, Эгвейн только головой покачала. «Она что, решила гнать нас в Джурене точно на скачках?» а потом резко сбавила шаг и встала, как вкопанная. — Что ты имеешь в виду? Иллин кивнула. — Да, мне так кажется. Я не слишком хорошо знаю пророчества о драконе, но несколько строк оттуда помню. Вот одна из них. На склонах драконовой горы он будет рожден, произведен на свет девой с мужчиной невенчанной. Но ведь ты знаешь, Игвейн, Ранд вовсе не похож на Аильца. Пожалуй, он немного похож на те портреты Тигрейн, что я видела, но она исчезла еще до того, как Ранд появился на свет, да и не могла она, я думаю, быть его матерью. Догадываюсь я, матерью Ранда была Дева Копья. Ускорив шаг, Игвин погрузилась в раздумья, вспоминая все, что она знала о рождении Ранда. Кария Алтор умерла, и Ранда взрастил в одиночку Тем Алтору. Но если Морейн говорила правду, Карри и тем не могли быть настоящими родителями Ранда. Иногда игвин казалось, будто Найниф известен некий секрет, связанный с рождением Ранда, но готова держать пари и с его и вилкой не выковырнуть. Они догнали Найниф. Эгвейн была мрачнее тучи, мучаясь тревожными мыслями. Найниф, ничего не замечая, неотрывно глядела вперед в сторону Джерене и того судна, к которому они спешили. А Элейн хмуро взирала на своих спутниц, будто они точно две девчонки дулись друг на друга, не поделив лучший кусок праздничного пирога. Некоторое время они шли молча, потом Элейн проговорила. «Прекрасно у тебя все получилось сегодня, Найниф. И исцеление, и все остальное. Они, по-моему, и не усомнились, настоящий ли ты Айседай». А по твоему поведению они и нас с Игвейн к ним причислили. — Да, работу ты исполнила сложную, — сказала через минуту Игвейн. Первый раз в жизни я так подробно наблюдала за исцелением. Когда видишь такое, всякие игры с созданием молний кажутся не сложнее приготовления пудинга из овсяной муки. — Спасибо, — пробормотала Найниф, удивленно улыбаясь, и потянулась потрепать Игвейн по волосам как привыкла ласкать ее, когда игвень была девчонкой. Нет, я уже не маленькая девчушка. Время мало-помалу стремилось вперед, и девушки продолжали свой путь в молчании, только Элэйн разок громко вздохнула. Следующую милю, а то и больше, они одолели довольно быстро, хотя и пришлось свернуть от реки и обойти стороной густые заросли на берегу. Найниф постоянно предупреждала спутниц, Слишком близко к рощицам подходить не следует. Игвен считала, что предполагать, будто за каждым деревцем мирных путешественниц подстерегает кровожадный аилец несколько глуповато. Впрочем, их маневры не особенно удлиняли дорогу, так как заросли кустарника были не так уж обширны. Тем не менее, Элэйн то и дело поглядывала на рощицы и приречные заросли. «Смотрите!» – вдруг воскликнула она – Завертев головой, игвин увидела, как из-за деревьев появляются мужчины, крутя над головами прощи. Девушка потянулась к Саидар, но в тот же миг что-то ударило ее в голову, и она провалилась во тьму. игвин почувствовала, как что-то покачивает ее лежащее тело, движется под ней. Голова была переполнена болью. Она попыталась потрогать голову, но что-то врезалось в запястье, и она не смогла шевельнуть рукой. Это лучше, чем валяться тут весь день до самой темноты, услышала девушка грубый мужской голос. Кто знает, когда к берегу подойдет другое судно, а та лодка ненадежная. Она протекает. Самое лучшее сейчас надеяться, что аддан поверит тебе, когда ты расскажешь ему, какие кольца увидел перед тем, как принял решение, проговорил другой человек. Сдается мне, ему куда нужнее богатые грузы, они всякие красавицы а первый мужчина добавил вполголоса несколько слов довольно грубых о том как аддан может поступить с дырявой лодкой да и с грузами заодно веки гвень приподнялись сияющие серебром пятнышки плясали у нее перед глазами будто плавая в небе и девушка решила что вот вот свалится на землю и покатится кувырком она оказалась привязанной к лошадиному крупу Запястья были связаны с лодыжками верёвкой, пролегающей под брюхом лошади. Волосы девушки свешивались чуть ли не до земли. Сейчас ещё по дневному светло. Чтобы осмотреться, игвин повернула голову. Вокруг качались в сёдлах бедно одетые всадники, и она не могла понять, захвачены ли в плен вместе с нею найнив и Элейн. На некоторых войнах красовалась плохонькая броня, ржавенький шлем, помятая кераса или же короткая куртка, обшитая стальными бляхами, но большинство всадников были облачены лишь в куртке. Верно, уже полгода нечищенные, да и неизвестно, следил ли вообще кто-то за этой убогой одеждой. Всадники издавали столь едкий запах, что сразу же становилось ясно, они много месяцев не мылись как следует. У каждого на поясе либо за спиной красовался меч, Ярость забурлила в Эгвейн, перерастая в раскаленный до бела «Не хочу быть пленницей, и связанной быть не желаю. Не бывать, по-вашему!» Она дотянулась до Саидар, и тотчас же боль едва не взорвала ей голову. Эгвейн с трудом сумела подавить стон. Лошадь остановилась. Раздались скрип несмазанных петель, крики. Животное двинулось вперед, и вскоре мужчины стали спешиваться. Когда они расступились, Игвейн смогла хоть немного осмотреться. Остановившихся путников окружал бревенчатый палисад выстроенный на вершине большого круглого кургана. А на деревянном настиле стояли лучники, оглядывая окрестности поверх грубо обтесанных зубцов. Низенькое бревенчатое строение без окон было словно воткнуто в насыпанную под стеной землю. Иных сооружений, кроме нескольких односкатных навесов, поблизости не было. Поодали от въехавших в полисад всадников, огороженное пространство оживляли огни костров, на которых готовили пищу. Тут и там стояли стреножные кони, ходили грязные люди. Войнов было около сотни. Запертые в клетках козы, а с ними вместе и поросята, и цыплята, оглашали воздух блением хрюканьем, писком и квахтанием. Все эти звуки смешивались с гортанными криками и смехом, создавая грубый гул, колокотавший в голове у Игвейн. Она увидела, Найниф и Элейн лежат на спинах расседланных лошадей, привязанные к ним так же, как Игвейн. Обе были как будто неподвижны. Длинная коса Найниф ползла по грязи, волочилась за идущей лошадью. Слабая надежда на то, что хоть одна из девушек остается на свободе, а значит, может помочь спастись из плена и остальным, исчезла. О, Свет, не могу я вновь оказаться в плену. Все что угодно, только не плен опять. Игвейн вновь осторожно потянулась к Саидар. На этот раз боль в голове вспыхнула уже не с такой силой. Как будто в голову просто угодил брошенный кем-то камешек. Но из-за этого... Пустота оказалась разбита прежде, чем девушка успела представить себе розу. «Одна очухалась!» — сокричал чей-то испуганный голос. Игвейн постаралась изобразить бессилие, чтобы никто ее не опасался. «Видит свет. Как я вообще могу выглядеть опасной? Я вся перевязана, точно мешок с провизией, чтобы мне сгореть. Но мне нужно еще немного времени. Совсем немножко. Ничего худого я вам не сделаю». Сказала она подбежавшему к ней парню с потным лицом. Во всяком случае, попыталась сказать. Получилось у нее это или нет, Игвень не знала. Что-то вновь стукнуло ее по голове, и темнота влилась в нее, топя и подминая ее волю. На сей раз прийти в себя было легче. Голова у Игвень снова болела, но уже не так остро, как в прошлый раз. Хотя ее и донимала круговерть тревожных мыслей. Зато на этот раз мой желудок не... О, свет, лучше не думать об этом. Во рту появился вкус кислого вина и горечь. Сквозь щели в кое-как сколоченной стене пробивался свет лампы, но здесь было темно. игвин лежала на спине, судя по ощущениям на земле. Дверь стене тоже была подогнана неплотно, однако казалась весьма прочной. Приподнявшись и упершись руками в пол за спиной, Игвейн удивилась, она не была связана. Стены, кроме одной, сложенные из неоструганных бревен, оказались из нетесанного камня. Лившийся в стенные щели свет позволил Игвейн увидеть Найниф и Элейн, лежащих рядом с ней на земле. На лице дочери-наследницы виднелась кровавая ссадина. Ни та, ни другая девушки не двигались, однако были живы, и дышали очень глубоко. Попробовать привести их в сознание или сначала рассмотреть в щель, что там за стеной. «Я только разок взгляну», сказала она себе. «Перед тем, как заняться подругами, я должна понять, кто нас пленил и держит заточение». Эквин быстренько убедила себя, что вовсе не боится, будто разбудить подруг, быть может, раненых ей не удастся. Приникнув к трещине в стене возле самой двери, Она не могла забыть кровавый след на лице Элэйн и старалась точно вспомнить, как Найниф удалось исцелить Дайлин. За стеной располагалась большая комната, вернее вся остальная часть бревенчатого дома. Она была без окон, но ярко освещена пламенем, льющимся из золотых и серебряных ламп, висящих на крючах вбитых в стены, и в высокий потолок, тоже бревенчатый. Очага в помещении не оказалось. На утрамбованном земляном полу стояли столы и стулья, какие обычно украшают собою фермерские жилища, да еще сундуки, покрытые позолоченной резьбой и инкрустированные костью. Рядом с украшенной позолоченными резными столбиками высокой кроватью с балдахином, застеленной грязными одеялами и покрывалами, лежал ковер с вытканными на нем павлинами. Дюжина мужчин стояли и сидели на стульях, пристально глядя на высокого светловолосого воина, которого можно было бы назвать красивым, если бы он мылся почаще. Держа одну руку на рукояти меча, он стоял возле стола с позолоченными резными ножками, глядя на столешницу, и другой рукой что-то передвигал по ней кругами. Когда открылась входная дверь, Игвейн увидела, что за стенами ночь. В помещение вошел долговязый мужчина без левого уха. «Он еще не появлялся!» — хрипло сообщил Безухий. Двух пальцев на левой руке у вошедшего тоже не было. «Не весело с этим родом дела иметь!» Не обратив на него никакого внимания, высокий светловолосый воин продолжал передвигать что-то по столу. «Три айсседай!» — пробормотал он и засмеялся. «Айсседай сегодня в цене, если, конечно, кишка не танка нужного покупателя найти!» Если готов рискнуть тем, что у тебя потроха через глотку выдернут то попробуй всучить ему поросенка в мешке. Правда, это не так безопасно, как резать глотки матросом с торгового судна. А, Коук? Да и не так просто, как ты думаешь, а? Остальные мужчины возбужденно задвигались. А тот, к кому белокурый обращался, коренастый мужчина с бегающими глазами, весь подался вперед. «Они и вправду оседай, Аддон!» Игвеин узнала голос тот самый мужчина, что недавно при ней ругался. «По всему виду оседай, и кольца у них — вот доказательство, говорю же тебе!» Аддан поднял со стола что-то блеснувшее золотом в свете ламп. То было кольцо. игвин охнула и пощупала пальцы. «Они забрали мое кольцо!» «Не нравится мне все это!» — пробубнил долговязый безухий. ай седай!» Любая из них может в одиночку перебить нас всех, чтобы неудачи не видать. Ты, Коук, просто вырубленный из скалы, болван. Давно пора тебе глотку вырвать. А вдруг одна из них очухается раньше, чем придет он? Они много часов будут без памяти. Это сказал Толстяк с хрипным голосом и редкозубой улыбкой. «Дрянь, которой мы их опоили, приготовлена по рецепту моей бабули». Уж до восхода солнца они точно проспят. А тот, кого мы ждем, будет здесь гораздо раньше. И Гвин вновь ощутила горечь во рту и вкус кислого вина. Что бы это ни было, твоя бабуля соврала тебе, Боров. Но лучше бы она тебя новорожденного задушила. Задолго до того, как явится тот самый он, она поставит Найниф и Элэй на ноги. Гораздо раньше, чем придет тот человек, который считает, Будто можно купить айс седай. Совсем как проклятый шанчан. Эгвейн подползла к Найниф. Насколько могла определить Эгвейн, найнив как будто спала, и девушка стала попросту трясти ее за плечо. К ее удивлению, Найниф тотчас открыла глаза. Что случилось? Эгвейн прикрыла рот Найниф ладонью, чтобы не встревожить врагов. «Нас захватили в плен», — прошептала Эгвейн со стеной с дюжину разбойников, а во дворе еще больше, целая прорва. Они дали нам снотворное, да не слишком крепкое, как видишь. Ты что-нибудь помнишь? — Помню, — ответила Найниф, отбросив руку игвинца своего лица. Голос ее был негромок и звучал мрачно. Найниф сморщилась, скривила губы и вдруг беззвучно засмеялась. — Корень, спи покрепче! Эти бараны напоили нас корнем спи покрепче, смешав его с вином. Причем, судя по мерзкому вкусу, вино давно обратилось в уксус. «Ну-ка вспоминай скорей чему я тебя учила? Как действует корешок спи покрепче?» «Он избавляет человека от головной боли и помогает уснуть», заговорила Игвинь так же тихо, как ее подруга, и почти так же безрадостно, пока не начала понимать смысл ее слов. Этот корень только делает человека чуть-чуть сонным. Да, видно, толстяк за стеной в свое время не слишком внимательно слушал свою бабулю-травницу. выходят они очень вовремя помогли нам избавиться от головной боли после их же ударов. Верно сказано, одобрила Найниф. Вот мы сейчас разбудим Элейн и так отблагодарим их за все добрые дела, что они нас век не забудут. Нанев бесшумно поднялась и подсела к золотоволосой подруге. «Пока нас вносили сюда, я успела заметить, что их около сотни, этих вояк!» Прошептала вслед ей Игвейн. «Я думаю, на этот раз ты не будешь мешать применить против них силу. Кстати, по-моему, нас кто-то собирается купить. Его они и ждут. С ним я такое сделаю, чтоб до самой смерти в свете ходил!» Найниф по-прежнему молчала, склонившись над Элейн. «Что случилось, Найниф?» Элейн тяжело ранена. Она едва дышит. У нее, кажется, пробит череп. Она умирает, Эгвейн. Умирает, как недавно умирала Дайлин. «Ты можешь ей помочь, Найниф?» Эгвейн попыталась вспомнить, какие потоки сплетала Найниф, исцеляя Аилку, но сумела восстановить в памяти лишь треть сплетавшихся нитей. «Помоги же ей, Найниф!» «Но они украли у меня все травы!» Яростно проговорила Найниф, и голос ее дрожал. «Я не сумею! Без трав я не смогу!» и гвинн с удивлением поняла, что Найниф вот-вот заплачет. «Чтобы им всем сгореть! Не могу я ничего сделать без!» Она внезапно схватила Элэйн за плечи, будто собираясь поднять лежащую без сознания женщину и встряхнуть ее. — ты неладный, девчонка, — проворчала она. — Не затем я увела тебя с собой, чтобы ты тут умерла. Лучше бы ты осталась скрести кухонные горшки. Надо было сунуть тебя в мешок и отдать мэту чтобы он отвез тебя к твоей дорогой матушке. Я не дам тебе умереть у меня на глазах, слышишь? Я этого не позволю. Внезапно вокруг Найниф засияло свечение Саидар, и Элэйн распахнула глаза, и губы у нее дрогнули. Иввин как раз вовремя, как ей показалось, прикрыла ладонью рот и Элейн, чтобы та не выдала их всех неосторожным словом или криком. Но стоило ей прикоснуться к подруге, как она попала в вихрь исцеляющей силы, посланный наив на помощь Элейн. Иввин почувствовала себя втягиваемой в водоворот соломинкой. Её до костей пронзил холод, столкнувшийся с устремившимся наружу опаляющим жаром, будто решившим иссушить и сделать хрупким ее тело. Весь мир, казалось, начал рассыпаться, метаться из стороны в сторону, падал, взлетал и кружился. Когда могучий водоворот силы отпустил ее тело, Игвейн, едва дыша, пристально посмотрела на Элейн, по-прежнему сверкавшую на нее глазами над ладонью Игвейн, закрывающий ей рот. Последние следы головной боли у Игвейна исчезли. Даже отголоска целительной волны, посланной на Иниф, было достаточно для ее исцеления тоже. Гул голосов соседней комнате не стал громче. Если Элэйны нарушила тишину, отданные его сообщники этого не заметили. наив стояла на четвереньках, безвольно опустив голову. «О, Свет!» — выговорила она. «Когда делаешь такое, это как будто... как будто с тебя заживо кожу сдирают. О, Свет!» Она обратила свой взор на Элэйн. «Ну как ты, девочка?» игвин отняла руку от арта Элэйн. «Устала очень», — проговорила Элэйн едва слышно. «Я очень хочу есть. Где мы?» «Я видела каких-то людей с прощами». игвин поспешно рассказала ей обо всем. Задолго до того, как она закончила свой рассказ, лицо Элэйн покрыло тень печали. «А сейчас...» добавила и Найниф голосом, в котором звучало железо. «Мы покажем этим увольням, что значит связаться с нами». Вокруг нее вновь засиял свет Саидар. Элэйн поднималась на ноги очень неуверенно, но и ее окружало сияние. Игвинь, сдерживая ликование, потянулась к истинному источнику. Девушки снова приникли к щелям в стене, чтобы точно разузнать, с кем им придется иметь дело. И их глазам, Предстали три Мурдраала. Облаченные в мертвенно-черное одеяния висящие на них с неестественной неподвижностью, они стояли у стола, и все присутствующие отступили от них как можно дальше. Их не опасался лишь Аддан. Остальные вжались спинами в стены и уставились в земляной пол. Стоя у другого конца стола, Аддан прямо встречал безглазый взгляд чудовища. Лишь пот промывал узкие дорожки на его немытом лице. Исчезающий взял со стола кольцо. И Гвин видела, что золотое кольцо было намного больше, чем кольцо великого змея. Прижавшись лицом к стене, наив тяжело задышала от гнева и принялась нащупывать что-то за воротом своего платья. — Трияй, седай! — прошипел получеловек, удивленный голос, будто осыпался мертвой пылью. И одна имела при себе вот это. Кольцо, брошенное Мурдралом, с глухим стуком упало обратно на стол. «Их-то я ищу», — продребежал другой Мурдрал. «Ты будешь хорошо вознагражден, человече». «Мы должны напасть внезапно», — тихо сказала Найниф. «Что там за замок на этой двери?» игвин легко смогла увидеть замок по ту сторону двери, на цепи, висела тяжелая железная штуковина такая и разъяренного быка удержит приготовьтесь сказала она надеюсь что полулюди не заметят столь тонкого прикосновения к силе она вытянула струйку земли не толще волоска и вплела ее в железную цепь в каждое звено в каждую частичку металла тут один из мурдраалов поднял голову другой наклонился над столом каддану и проскрипел «Меня что-то беспокоит, человече. Ты уверен, что они спят?» Один с трудом сглотнул и кивнул. Третий Мурдрал, повернувшись, уставился на дверь. В комнате за ней притаились Эгвейн и ее подруги. Порванная цепь брякнулась на пол. Глядевший на нее Мурдрал издал рык, но тут распахнулась ведущая во двор дверь, и через нее из ночи втекла прикрытой черной валью смерть. Комната извергала виск и крики, разбойники схватились за мечи, стремясь отразить разящие копья аильцев. Мурдраалы тоже обнажили клинки, еще более черные, чем их одеяния, и стали биться, спасая свою жизнь. Однажды Игвейн наблюдала, как шестеро котов дрались в общей свалке, каждый против всех. Сейчас, перед ее взором, творилось то же самое, только увеличенное в сотню раз. Но через несколько секунд наступила тишина. Почти тишина. Все люди, кроме тех, кто носил черные вуали, были мертвы. Они лежали на полу, пронзенные всаженными в них копьями. Одно из копий пригвоздило к стене аддана Среди беспорядочно перевернутой мебели и мертвых тел недвижно лежали два аильца. В центре комнаты спиной к спине стояли три мурдрала сжимая в руках черные клинки. Один из полулюдей держался за бок, точно был ранен, но более никаких признаков ранения он не выказывал. У другого, поперек бледного лица, сверху вниз шел тонкий порез, но он не кровоточил. В окурок мурдраалов, пригнувшись, двигались пятеро аильцев в вуалях. Снаружи доносились крики и звон металла. Во тьме ночи продолжали биться со своими врагами аильцы, но в доме шум боя звучал совсем глухо. Совершая боевой круг, аильцы стучали копьями о свои небольшие кожаные щиты. Трам-пам, трам-трам, трам-трам-трам, трам-трам-трам-трам. Мурдралы поворачивались, глядя на аильцев. Их безглазые глаза казались неуверенными, неспокойными. Страх, каким ударял каждый их взгляд в любое человеческое сердце, похоже, вообще не затрагивал их нынешних противников. — Потанцуй со мной, человек тени! — вдруг насмешливо окликнул Мурдраала, один из аильцев. Голос был совсем юный. — Потанцуй со мной, безглазый! — это сказала женщина. — Потанцуй со мной! «Со мной!» «Кажется, — проговорила Найни, выпрямляясь, — сейчас самое время». Она распахнула дверь, и в прибежище мурдралов вступили три девушки, сияющие свечением Саидар. Казалось, для мурдралов более не существовали аильцы, а для аильцев здесь не было больше мурдраалов. Аильцы уставились поверх своих вуалей на Игвейн и ее подруг, словно не веря собственным глазам. Она услышала как одна из женщин с трудом втянула в себя воздух. Безглазые взгляды стали теперь иными. И Гвейн казалось, что в брошенных на нее взорах таилось осознание собственной смерти, ибо полулюди всегда узнавали женщин, способных прикасаться к истинному источнику, стоило ему увидеть их. И девушка была уверена, что чувствовала в них и жажду ее смерти. Они готовы были своей гибелью заплатить за ее смерть. И еще больше всего полулюди хотели вырвать из ее тела душу и сделать плоть Эгвейн и ее дух игрушками тени. Они хотели. Она только переступила порог комнаты, но у нее было такое чувство, будто взгляды ненавистников пронзают ее уже не первый час. «Дольше я это не выдержу», — проворчала она и дала волю потоку огня. Пламя поглотило всех трех мурдралов, пронзая их насквозь, так что тела их затрещали, точно пропускаемые через мясорубку кости. В то мгновение Игвейн забыла, что она здесь не одна, а вместе с Элейн и Найниф. Когда огненный поток охватил полулюдей, девушке показалось, что сам воздух, оторвав врагов от земли, толкает их в середину огненного вихря, сливая в сплошной шар огня и мрака. Шар становился все меньше и меньше. Вопли обреченных будто вонзили сегвейн в хребет. Но в тот миг с рук Найнив сорвалось нечто. Тонкий стержень белого света, перед которым померкло бы полуденное солнце, а расплавленный металл рядом с огненным стержнем казался бы холодным. И это нечто на долю секунды соединило ладони Найнив с Мурдраалами, и полулюди исчезли, словно их никогда и не было. Найниф вздрогнула от потрясения, и окружавшее ее сияние угасло. «Что? Что это было?» Спросила Элэйн. Найниф покачала головой. Она была так же ошеломлена, как Элэйн. «Не знаю», — призналась она. «Я была так разозлена, так напугана тем, что они хотели сделать. Не понимаю, как все это произошло». «Огонь разящий», — подумала Эгвейн. «Она не ведала, от чего была в этом уверена». Нехотя, девушка заставила себя отпустить Сейдар. Заставила его освободить себя. Непонятно, что далось ей с большим трудом. Я так и не поняла, как она все это проделала. Теперь аильцы сняли свои черные покровы. Причем, как показалось Сегвейн, несколько поспешно, словно желая продемонстрировать ей и ее двум подругам, что они прекращают бой. Трое из аильцев оказались мужчинами, один из них был старше других. Седина успела заметно тронуть его темные рыжеватые волосы. Все трое аильцев были высокого роста и, вне зависимости от возраста, обладали спокойной уверенностью, светящейся в глазах, а движения их были полны той угрожающей грации, что отличает стражей. За плечами у них была смерть, и они знали об этом, не испытывали перед ней страха. Одной из женщин была Авиенда. Крики и шум за стенами стихли. Найниф направилась к лежащим аильцам. «Не нужно, оседай им уже не помочь», проговорил старший из аильцев. «Каждого из них пронзила сталь человека тени». Однако Найниф наклонялась над каждым из сраженных, отбрасывал с лиц вуали, чтобы поднять людям веки и проверить, Не бьется ли на шее у кого-то пульс жизни? Склонившись над поверженной женщиной, на побледнела побледнело. Перед нею лежала Дайлин. «Чтоб тебе сгореть! Чтоб тебе сгореть!» Неясно было, ругала ли она саму Дайлин, или мужчину с седой головой, или авиенду, а может быть и каждого из аильцев. Я не для того исцелила эту женщину, чтобы она нашла такой конец. «Ко всем нам приходит смерть». — заговорила Авиенда, но тотчас умолкла, едва Найниф повернулась к ней. Аильцы обменивались взглядами, словно неуверенные, не учинит ли Найниф с ними тоже что ж с Мурдраалами. Но не страх, а настороженность сквозила в их взглядах. — Своей сталью человек тени не ранит врага, — сказала Авиенда. — Его клинок убивает сразу. Старший из воинов взглянул на говорившую с некоторым удивлением во взоре. Игвейн решила, что для него, как и для Лана, такое подрагивание век все равно, что для любого другого человека неприкрыто изумление. авиенда ответила на его взгляд. «Им кое-что известно, Руарк». «Прошу извинить нас», — громко сказала Эйлэйн. «Мы прервали ваш танец. Нам, быть может, не следовало вмешиваться». Удивленно взглянув на подругу, Игвейн по ее глазам сразу поняла, что то делает успокоить их и дать найнниф возможность остыть. вы умело действовали своим оружием очень умело проговорила игвень надеюсь мы не обидели вас тем что сунулись. Сидеющий человек тот самый руарк сдавленно хмыкнул оседай я рад всему всему что вы делаете он был как будто не слишком уверен в собственных словах, но уже через миг приободрился. Улыбка сияла на его широком лице с квадратным подбородком. Он был красив и еще вовсе не стар. Мы сумели бы одолеть врагов, но вот троих людей тени, они бы убили двоих-троих из нас, а то и всех разом. И не поручусь, что мы все-таки изловчились бы прикончить всех троих. Для молодых смерть враг, с которым они готовы помериться силой. Для тех же из нас, кто постарше, она старый друг, «Бывшая любовница, встречаться с которыми хочется пореже». Речь воина как будто успокаивала Найниф, словно встреча с аильцем, не торопящимся в объятии смерти, вытравила из нее все напряжение. «Мне, наверное, нужно поблагодарить вас», — сказала она ему. «Поэтому примите мою благодарность. Я, признаюсь, удивлена и обрадована сегодняшней встрече с вами. Авиенда, вы предполагали, что найдете нас здесь, но почему?» Я следила за вами, а Йелка вовсе не чувствовала смущения. Старалась узнать, как вы поступите дальше. Я видела, как вас захватили, но помочь вам не могла. Была слишком далеко. Я ведь была уверена, стоит мне подобраться к вам поближе, и вы сразу меня заметите. Поэтому я держалась шагов за сто от вас. Но когда поняла, что помочь себе вы уже не можете, отважиться на это в одиночку было слишком поздно. Знаю, ты сделала все, что могла. Тихо ответила Игвейн. Неужели она следовала за нами всего в 100 шагах? Слава свету, разбойники ее не заметили. Авиенда решила, что Игвейн просит ее продолжить рассказ. Я знала, где должен был быть Карам, где были Даэль и Луайни, а они знали. Она замедлила речь и взглянула на старшего воина, нахмурившись. Среди пришедших я не надеялась встретить вождя клана, тем более моего собственного. «Руарк, кто тогда во главе Тарда Таил?» Руарк пожал плечами, будто ответ на этот вопрос не имел никакого значения. «Придет время», — проговорил он. «Я умру, и вожди септов сменят один другого и постараются решить, на самом ли деле они желают отправиться в Руедин. Я бы не пришел сюда по доброй воле, но Эмис и Бейр, и Милейн, и Сиана погнали меня, точно горные барсы» преследующая дикого козла. Сны сказали, мне надо идти. Они не верили, что я хочу умереть в постели, больным, толстым стариком. Винда засмеялась, будто услышала добрую шутку. Говорят, всякий мужчина, против которого ополчились, сговорились его собственная жена и хранительница мудрости, предпочел бы сразиться сразу с дюжиной своих старинных врагов. А мужчина, на которого вместе с женой насели сразу три хранительницы, да еще собственная жена-хранительница, подобен тому, кто пытается сразить лишающего зрения. «Мне в голову пришла одна мысль», — сказал старый воин, глядя куда-то вниз. И Гвейн вдруг увидела на полу три кольца великого змея, и кольцо потяжелее, золотое, как раз на мужской палец. «И она не оставляет меня». Все должно меняться, но если я отойду в сторону, частью перемен к новому мне не стать. Три оседай, направляющиеся в тир. Остальные Аил обменялись взглядами, стараясь, чтобы это ускользнуло от внимания Игвейн и ее подруг. «Вы говорили о снах», — молвила игвин «Ваши мудрые умеют понимать, о чем рассказывают им сны?» «Некоторые умеют, но если вы хотите знать побольше...» Поговорите с ними. Думаю, передай-седай, они раскроют свои тайны. А вот мужчинам, хранительницы мудрости, говорят о вещах снах только тогда, когда в них есть указания, как мы должны действовать. Голос его вдруг стал тихим и усталым. А это обычно как раз то, чего очень хотелось бы избежать, да нельзя. Руар Кумолк наклонился и поднял с пола мужское кольцо. На кольце блестел взлетающий над копьем и короной журавль. Игвейн тотчас узнала его, а раньше она не раз видела это кольцо висящим у Найниф на шее, на кожаном шнурке. Наступив на другие кольца, Найниф шагнула вперед и выхватила перстень из руки Аильца. На лице ее Игвейн видела гнев и еще столько разноречивых чувств, разобраться в которых не могла. Руарг и пальцем не пошевелил, чтобы вернуть кольцо, и продолжил усталым голосом. «И у одной из них кольцо, о котором я слышал, когда был еще мальчишкой. Перстень королей Малкири. Когда отец мой был молод, малкирцы вместе с шайнарцами выступили против аильцев. В танце копий они понимали толк. Однако Малкир пала перед запустением. Говорят, что выжил только маленький мальчик, король». И ныне он обхаживает смерть, отнявшую у него страну, как иной ищет расположение красивых женщин. Поистине, все это очень странно, Айседай. Пожалуй, самое странное из всех необычных знамений, что я повидал с тех пор, как Милейн выгнала меня из собственного моего становища и отправила за стену дракона. «Вы поставили меня на тропу, на которую я и в мыслях не ступал». «Я не выбирала, какой дорогой вам идти», — резко ответила ему Найниф. «Единственное, чего я хочу, продолжить свой путь. У этих разбойников были лошади. Мы возьмем трех лошадей и двинемся в путь». «Ночью?» — спросил Руарк. «Неужели у вас такие срочные дела, что вы должны спешить по этим опасным краям во мраке ночи?» Найниф после видимой внутренней борьбы сказала «нет», и уже потверже добавила Но с восходом я двинусь в путь. а ильцы вынесли всех убитых за полисад, но ни игвейн, ни ее спутницы не хотели ночевать в кровати Аддана, сохранившей тяжелый запах. Подобрав свои кольца, они устроились под открытым небом, завернувшись в плащи и одеяло, которые дали им аильцы. Но вот рассвет украсил жемчугом небо на востоке, а ильцы достали на завтрак жесткое сушеное мясо. Эгвейн долго разглядывала предложенный ей кусок, пока Виенда не сообщила ей, что то была козлятина. И к нему подали жесткий хлеб. Разжевать его было так же трудно, как волокнистое мясо. Еще появился белый сыр с голубыми прожилками. Он был терпким и кислым на вкус. А твердость его заставила Эйлен пробормотать, что Аильцам уже должно быть по силам пережевывать камни. Однако дочь наследница... Одна умяла столько, сколько съели Найниф и Игвейн вместе. Выбрах трех самых лучших лошадей для игвин и ее подруг, а ильцы от остальных коней отступили, ибо, как объяснила Авиенда, верхом они ездят только в случае крайней нужды. Причем, говорила она об этом так, словно со сбитыми ногами все равно побежит быстрее, чем скачут кони. Выбранные для девушек лошади были высокими и почти такими же крупными, как боевые кони, с гордо выгнутыми шеями и свирепыми глазами. и лэйн досталась чалая кобыла, Эгвейн серая, а Найнив черный жеребец. Свою серую лошадку Эгвейн назвала Туманной, надеясь, что нежное имя успокоит нрав кобылы. И действительно, пока девушки направлялись на юг, Туманная скакала легко, будто радуясь красному солнцу, поднимающемуся над горизонтом. Уцелевшие в битве аильцы сопровождали всадниц пешком. Кроме двух аил, убитых мурдралами, погибло еще трое. Теперь аильцев оставалось всего девятнадцать. Все они бежали, не отставая от всадниц. Вначале Игвин старалась сдерживать свою лошадь, но это очень смешило аильцев. «Я готова бежать на перегонки с твоей лошадью хоть десять миль», — сказала ей Авиенда. — И мы еще посмотрим, кто придет первым, она или я. — А я готов пробежать с тобою двадцать, — смеясь отозвался Руарк. И Гвейн быстро поняла, что Аильцы говорили вполне серьезно, ибо когда она и ее спутницы перестали сдерживать прыть своих лошадей, Аильцы и не думали отставать. Но вот впереди показались соломенные крыши Джурени, и Руарк сказал. — Прощайте, Айседай. — и да найдете вы везде воду и прохладу. Может быть, мы вновь с вами встретимся еще до того, как придут перемены. Голос его звучал глухо. Аильцы повернули к югу, и Авиенда, Чиады, Байн обернулись к девушкам, подняв каждое на прощание руку. Теперь, когда не надо было держаться вровень с лошадьми, аильцы не только не замедлили своего бега, а наоборот, побежали заметно быстрее. Игвинь догадывалась, что они намерены продолжать свой бег, пока не достигнут того самого, чего бы то ни было, куда они направляются. «Что он этим хотел сказать?» — спросила она подруг. «Может быть, мы снова с вами встретимся еще до того, как придут перемены?» Илэйн покачала головой. «Какая разница, что он имел в виду?» — проговорила Найниф. «Я рада, что они вдруг появились вчера, но не меньше рада и тому...» что теперь они ушли. Надеюсь, нам здесь удастся сесть на судно. Джорене была небольшой деревушкой, застроенной одноэтажными деревянными домиками, а над самым высоким зданием на высоком древке развивалось знамя белого льва Андора. В деревушке было 50 гвардейцев-королевы, облаченных в красные мундиры со страугольными белыми воротниками Поверх них сияли керасы. Как заметил командир отряда, Гвардейцев разместили в Джурене, чтобы создать безопасное пристанище для беженцев, направляющихся в Андор. Но с каждым днем все меньшее число путников проходило через Андоррскую заставу. Теперь большинство беженцев спасалось от беды в деревнях ниже по реке, ближе к Оренгилу. Прибытие в Джурене трех женщин для командира гвардейцев было большой радостью, ибо он уже ожидал приказа о возвращении всех его воинов в Андорр чтобы они не бездельничали в деревеньке. Немногочисленным обитателям Джурения предстояло, вероятно, уйти из родных мест вместе с андорцами, оставляя свое добро разбойникам и каиренским солдатам враждующих домов. Элейн постоянно прикрывала лицо глубоким капюшоном своего плотного шерстяного плаща, но никто из солдат, глядя на девушку с золотисто-рыжими волосами, не узнавал в ней дочь-наследницу андора Некоторые из воинов даже предлагали Элэйн остаться здесь с ними, и Эгвин не могла понять, раздосадована или довольна была ее спутница подобными предложениями. Сама же она, мужчинам, приглашавшим ее в свою компанию, отвечала, что не имеет времени на это. В каком-то отношении эти приглашения были приятны и лестны. По правде говоря, игвин вовсе не хотелось броситься на шею кому-то из этих лихих воинов. Но их внимание, обращенное к ней столь же горячо, как к ее подруге, радовало девушку, напоминая, что кое-кто из мужчин и ее считает столь же неотразимой, как и красавицу Элэйн. Найниф одного из своих рьяных ухажеров ударила по лицу. Игвин при этом едва удержалась от смеха, а Элэйн насмешливо улыбнулась. Игвин догадалась, что бедняга осмелился ущипнуть Найниф, но бросая на него испепеляющие взоры, явно была довольно произведенным ею впечатлением. Кольца с пальцев девушки сняли. Найниф довольно быстро убедила спутниц, что город Тир не то место, где нужно выдавать себя за Айс-Седай, особенно если именно там скрываются черные Айя. Игвейн спрятал свое кольцо в поясной кошель-сумку, туда, где хранился каменный Терангриал и к ним обоим она прикасалась довольно часто, что придавало ей сил. на них носила свое кольцо на груди, нанизав на шнурок рядом с тяжелым кольцом лана. В Джурене, у единственного каменного причала, выдающегося в реку Эрени, девушки нашли пришвартованное судно. Не тот корабль, который видела Авиенда, но все же судно как судно. Однако, увидев его, Эгвейн очень огорчилась. Змеяшейка оказалась вдвое шире голубого журавля, а ее нос такой же округлый, как капитан судна. Совсем не соответствовал названию. Сей достойный муж, когда Найниф спросила, достаточно ли быстроходная его суденышка, искоса глянул на женщину и почесал ухо. «Быстроходно ли?» «Я доверху набил трюмы шарнарским деревом высшего качества и коврами из кондора». С таким-то грузом куда мне спешить? Чем медленнее поплывем, тем выше подскочат цены на мой груз. Вслед за нашим сюда к Джурейне подойдут и более быстроходные суда, но останавливаться здесь они не станут. Я бы и сам не застопорил ход, если б на судне не испортилось мясо. Вот ведь дурацкая мысль, что можно нынче купить мясо в Кайриене. «Голубой журавль, говорите?» «О да, я видел Элизора этим утром. Он застрял там, выше по течению. Не скоро его снимут, я думаю. Вот вам, пожалуйста, эти быстроходные суда!» Найниф заплатила ему за проезд, да вдвое больше за провоз лошадей. При этом у нее был такой взгляд, что ни Игвейн, ни Илэйн еще долго не отваживались с ней заговорить, хотя Змея Шейка уже поползла в перевалку от деревеньки Джурене.